339. Утверждаю явление необычное в обычном. Надо глаза лишь открыть. Также утверждаю, что необычно всё. Не только привычное понимание вещей накладывает на них печать обыденности. Конечно, каждый цветок можно считать обычным, ибо привыкли к нему. Но привычка не оправдание слепоты. и чудо каждой былинки не умаляется и не может быть скрыто за туманом обычности. Живем в мире чудесном, где чудо на каждом шагу, но очки обычности мешают видеть. Эти очки следует снять, тогда можно начать учиться видеть душу вещей и явлений. Возьмем для примера глаза человеческие, зеркало чувств и эмоций людских. Сколько говорят глаза наблюдательному уму, как бы книга души человеческой раскрывается перед умеющим видеть. Но все заняты собой и своими переживаниями, и времени уже нет, чтобы наблюдать движение чужой души. Не умея наблюдать, ходит человек среди призраков, созданных его воображением, утеряв связь с действительностью. Нужно просто открыть глаза. Чтобы видеть и мир чудесной действительности начнёт раскрывать наблюдательному глазу свои изумительные тайны. Сколько новых откроется звуков человеческого голоса, и особенно если начать слушать сердцем, отмечая впечатления, его производимые на сердце. Реакция на сердце, так мы зовём умение различать тонкое воздействие звука человеческого голоса. Тайна звука Сколько значения скрыто в этих словах? Звук огненной формы и аромат несет в себе и энергию, явно и мощно воздействующую на нервную систему человека и заставляющую вибрировать его нервные центры на ключе соответствующем. Звуком голосу можно успокоить человека, можно его взволновать, можно привести в состояние раздражения, можно здоровье или болезнь ему передать. Мощным оружием владеем, но слепы и глухи к пониманию действительности. Во взгляд любой можно вложить любое чувство, то есть любую энергию, которая будет действовать по приказу воли, но обладанию этим чудесным оружием человек предпочитает глазеть или питать слова бессмысленным. И это делает человек, созданный по образу и подобию Божьему, В то время, как словом речённым был мир сотворён. Кто может постичь могущество и силу слова? Не облюда действий его, не о немогущих преодолеть лепитание, говорится, не о болтунах на подмостках, когда имею в виду огненную мощь слова человеческую. Нет. Говорю о словах, когда согласованная напряжённость всего организма в слове едином или в сочетаниях передаёт как картина идею художника, мысль вложенную в звуки. Надо научиться говорить ещё короче, ещё сильнее, ещё огненнее, вкладывая силу в каждый звук, произнесённый сознательно. Почему слова ваши уже начинают так мощно воздействовать на людей? Не потому ли, что начинаете приближаться к великой тайне понимания значения звука вообще и голоса человеческого в частности? Слушайте с голоса людей. В голосе человека выражается его сущность. Эту сущность нужно учиться постигать. Как много говорят глаза и голос. Зачем спрашивать о чём-то? Зачем строить догадки, когда внутренний человек внешне выражен в голосе и в глазах? А если к этому ещё добавить походку и жесты, то общий облик человека становится уже совершенно определённым. К этому можно ещё приложить реакцию на сердце. Так на опытах интересных можно развивать глаз орлиный и слух утончённый, и тогда явления обычные утратят обычность свою, и необычность станет достоянием устремлённого духа.